Глава 20. Место для временного лагеря мы выбрали в полуверсти от перехода. Нам повезло в том, что местность была очень подходящей для прятаков. Россыпи огромных валунов, густые заросли кустов, крохотные рощицы тут и там. Для того, чтобы как следует обшарить все окрестности, нужны были сотни, если не тысячи людей, и никто, естественно, делать это не собирался. Случайно на нас тоже вряд ли могли наткнуться. Здесь просто не было ничего интересного, так что люди в этих местах не появлялись многие годы, если вообще появлялись. Расстояние до перехода мы выбрали как раз такое, чтобы я мог отслеживать обстановку у портала, то есть на пределе моих возможностей. Приходилось порядком напрягаться. Те пятеро, что шли за нами, сразу же перешли, так что они, скорее всего, за нами не гнались, а шли по своим делам. Зато вскоре появилась группа из четырех человек, которые никуда не стали переходить и разбили лагерь прямо у перехода. Как минимум, один из них был магиком. Я регулярно чувствовал неясные отголоски чего-то магического. Арна разбиралась в магии получше, она уверенно определила это как сканирование окрестностей. «И как далеко можно сканировать?» — обеспокоился я, когда она это сказала. «Не знаю», — пожала она плечами. «Зависит от силы магика. Великий, наверное, может и округу на 10 верст просканировать». «Здесь я серьезно обеспокоился». «Да не волнуйся ты», — махнула она рукой. «Откуда здесь взяться с Великому? Чтобы сканировать хотя бы на полверсты, нужен действительно сильный магик. Очень сильный. Такой у Перехода сидеть не будет. Эх, все-таки надо было нам сразу в Переход уходить, мы бы сейчас уже далеко были». «Нет, Арна», — покачал я головой. «Тогда они наверняка поняли бы, что мы в Переход ушли. Нас бы обязательно кто-нибудь увидел. Встречные, попутчики, кто угодно. Нас бы стали ловить там и поймали бы, даже не сомневайся». Сейчас они думают, что мы еще в вольности, просто сбежали куда-то в другое место. А здесь они караулят на всякий случай, без особой надежды. Так мы и так еще в вольности, — хмыкнула она. Рано или поздно они уйдут, тогда мы спокойно перейдем, и они не будут знать, куда мы подевались. Давай лучше повнимательнее посмотрим на наши трофеи и прикинем, насколько глубоко мы попали. Я взял один из мечей и резко ударил по серму гранитному валуну рядом. От камня откололся кусок, а на лезвии не осталось и следа. Второй меч отколол еще кусок. Я не сдержался, непроизвольно выругался. Благородному человеку не подобает употреблять такие выражения, ханжески заметила Арна, рассматривая мечи. Тем более перед дамами. «Извини», — буркнул я, не став комментировать спорные заявления насчет моего благородства. Все десять ножей тоже оказались из кристаллита, настроение у меня упало настолько, что ругаться уже и не хотелось. «Хорошо, хоть здесь не кристаллит», — вздохнул я, потыкав трофейные слитки одним из кристаллитных ножей. «Хотя уже разницы нет, наверное». «Что тебе не устраивает, Артём?» — удивилась Арна. «Раз уж мы так попали с этим кристаллитом, то какая разница, сколько его у нас? Наоборот, хорошо, что его много. Продадим в нормальном месте и решим все наши финансовые проблемы». «Вот только сможем ли мы этот кристаллит продать?» — скептически хмыкнул я. «Это очень большая проблема, я не уверен, что у нас получится ее решить». «А почему мы не сможем продать?» — не поняла она. «Потому что ты не княжна в своем княжестве, где за тобой сила. Холоп, нашедший мешочек с алмазами, может по дурости решить, что это богатство, но на самом деле это приговор, понимаешь?» «А мы холопы, что ли?» — возмущенно возразила Арна. «Ты давай уже не заговаривайся, Артем». «В данный момент мы просто пара никому неизвестных бродяг, которые со всех ног убегали от обычного лавочника», — усмехнулся я. «Успешно продать очень ценную вещь можно только тогда, когда ты достаточно силён, чтобы заставить покупателя расплатиться. Но это не про нас, к сожалению. Скажи, сколько может стоить весь этот кристаллит?» «Ну я же княжна, не купчиха. Откуда мне знать цены?» — пожала плечами Арна. «Тысяч десять гривен как минимум. Скорее всего, намного больше». К тому же это изделие они стоят дороже металла. Ничьи, во всяком случае, точно дороже. на Навершие палец пойдут, конечно, по цене металла, а вот насчет ножей не знаю. Как по мне, нож из кристаллита выглядит излишеством, но богатый человек может и купить. Даже за 10 тысяч нас зароют так быстро, что мы и пискнуть не успеем, печально заметил я. Но это одна проблема. Есть и вторая посерьезнее. Я надеялся, что у нас случайно затесался только один кусок кристаллита, и нас с ним никто выслеживать не будет. Но нет, оказалось, что та пара придурков каким-то образом ухитрилась ограбить контрабандистов и забрать всю партию. Как ты считаешь, контрабандисты просто пожали плечами и списали украденное? Ничего подобного, они этот кристаллит ищут, и теперь они точно знают, у кого их товар. То есть ты думаешь, что нас ищет не тот кузнец с родственниками? Скорее всего, он нас и не искал, ответил я после некоторого размышления. Зачем ему с этим связываться? Он-то должен понимать, насколько это опасно. И пацан его наверняка не за своими братьями побежал, к местному авторитету. «И что нам теперь делать?» – озадаченно спросила Арна. «Пытаться выжить, что еще?» – хмыкнул я. «По ножу возьмем себе. Кристаллитный нож, конечно, необязательная вещь, но может и пригодиться. Оба на вершие остальные ножи будем думать, как продать. Мечи пока придержим. Когда будет возможность, я поучусь фехтованию. Все-таки владение оружием – дел нужное, тут ты права». Ну а второй меч может пригодиться для подарка или взятки. В любом случае, нам хоть на вершие суметь бы продать. Мы сидели у перехода второй день, ожидая, когда путь освободится. И эта атмосфера безделия томительного ожидания уже порядком действовала на нервы. «Долго нам еще здесь сидеть?» — раздраженно спросила Арна. «Не ко мне вопрос», — хмыкнул я. «Надеюсь, ты не ожидаешь всерьез от меня ответа?» «Бесит», — буркнула она. «Займись чем-нибудь полезным», — предложил я очевидный вариант. «Потренируйся еще, например». «Надоело», — вздохнула она, садясь рядом. Она с утра устроила полноценную тренировку с копьем. Я своими глазами увидел, чем отличается воин от холопа с оружием. Лезвие копья буквально размазывалось в воздухе. Было почти невозможно уследить за ударами, да и сама Арна передвигалась со стремительной грацией, которую ожидаешь скорее от хищного зверя, чем от человека. Выглядело-то красиво и немного жутковато. Я окончательно уверился, что какое оружие мне в руки не дай, я не продержусь против нее и нескольких секунд. Возможно, даже пистолет не поможет. Попасть в такую цель совсем непросто. И первый же промах станет, скорее всего, концом поединка. Если типичный воин двигается так же, как она, то мои шансы в любом бою практически равны нулю. «Слушай, а насколько хорош средний воин?» – заинтересованно спросил я. «Скажем, по сравнению с тобой». «Сложно вот так оценить», — задумалась она. «Если по сравнению со мной, то не очень хорош. Со мной вообще мало кто сравнится, хоть это и не скромно звучит. Мама хотела, чтобы я могла защитить себя, так что учили меня с пяти лет. Учили хорошо, я бы даже сказала жестоко. В детстве немало слез пролила». Она грустно улыбнулась. «Но сейчас я маме благодарна. Если бы меня не научили, то я бы даже из удела сбежать не смогла. Подраться там пришлось как следует». «А мечом ты не сражаешься?» — вспомнил я про наши кристаллитные мечи. «Меч — оружие мужчины», — покачала она головой. «У меня для меча силы маловато». «Ты и на меня совсем не произвела впечатление слабой», — удивился я. «Я сильная», — согласилась она, — «но с мечом против меча не выстою. Там важна сила, а мужчины все-таки гораздо сильнее. Вообще-то женщина может довольно успешно использовать тонкую шпагу, но это слишком специализированное оружие» копье для женщин лучше подходит хоть против людей, хоть против зверей. То есть с копьём ты можешь сражаться против мечника. «Воина с одним только мечом убью легко», — кивнула она. «Если у него есть щит, то будет сложнее, но в целом у меня всё равно шансов больше». Вообще всё зависит от обстоятельств. В какой обстановке проходит бой, кто противники, кто союзники, какие мечи, какие щиты. Здесь очень много деталей имеет значение. Ну и прежде всего важен уровень противника. «Конечно, ту парочку из-за овражки, которым ты копьё сломал, я бы прикончила за минуту, чем бы они не вооружились». «Эту троицу моста ты могла убить?» «Мне вспомнилась последняя встреча с разбойниками». «Легко», — кивнула она. «А почему?» «Я же не психовный убийца, которой непременно нужна кровь и смерть», — объяснила Арна. «Я вообще ненавижу убивать людей, даже таких мерзавцев, хотя, конечно, делаю это при необходимости». Тогда необходимости не было. У тебя решилось решить проблему без крови, я была этому очень рада». Неожиданное заявление, но мне оно понравилось. В мои глаза Харна получила сразу множество плюсов. Мне не доставило бы никакого удовольствия иметь дело с хладнокровной убийцей, да и вообще опасно иметь дело с подобными людьми. Тот, кто слишком легко убивает, так же легко прикончит и товарищей, если сочтёт это выгодным. «Как ты думаешь, я смогу с мечом чему-то научиться?» Полюбопытствовал я, к слову вспомнив о своих планах. «До среднего уровня дойдешь, наверное», — ответила она после некоторого раздумия. «Если будет хороший наставник, если сам приложишь все усилия. До уровня элитного воина не поднимешься, нужные рефлексы надо с раннего детства закладывать. Не обижайся, но со мной ты вряд ли когда-либо сможешь сравниться». После тренировки Арны я уже и сам понял, что здорово ее недооценивал. Она, конечно, произвела на меня сильное впечатление, когда расправилась с разбойниками в Мирадии, но там это произошло слишком быстро. То есть это я тогда думал, что быстро, сейчас понимаю, что на самом деле убила она их лениво не напрягаясь, и при необходимости может двигаться гораздо быстрее. «Тебе лучше делать упор на магию, там у тебя могут быть шансы», — посоветовала она. «Как у тебя с этим дела?» «Да никак», — недовольно ответил я. Я использовал наш вынужденный отдых, чтобы попрактиковаться с магией, но без малейшего успеха. Пытался практиковать, конечно, не стрельбу из пальца. Арна была совершенно права, что с моим настроем успеха в этом ожидать не приходится. Но как можно относиться к этому занятию всерьез, изображая из себя впавшего в детство маразматика? Для этого надо на самом деле впасть в детство, а мне до маразма пока далеко. «И в чем проблема?» — настаивала она. «Не получается выстрелить из пистолета» неохотно признался я. Раз уже сто, наверное, впустую пустую щелкнул курком, и никакого результата. Я уже думаю, может, мне просто приснилось, что я из него стрелял. Почему раньше получалось, а сейчас не получается? Арно надолго задумался, и я терпеливо ждал, что она скажет. «Мне кажется, я догадываюсь, в чем дело», наконец ожила она, хотя не уверена. «Скажи, у вас там ведь есть магики?» «Есть», кивнул я, «только мы их называем владеющими, в смысле владеющими силой» и каким образом они свою магию используют, что делают при этом. «Да мне-то откуда знать?» – поразился я вопросу. «Я ни одного владеющего в глаза не видел, просто знаю, что они есть». «Их у вас что, так мало?» – с недоумением спросила Арна. «Не знаю, мало или много, просто они с обычными людьми мало пересекаются. Ваши маги хотя бы через переходы проводят, а у нас этого не нужно. Хотя у нас еще и лекарки в больницах есть, разве что с ними народ сталкивается». Но мне, слава богам, серьёзно болеть не приходилось. Брось эту привычку богов упоминать, нахмурилась Арна. Говори слава матери, а лучше вообще ничего не говори. Да я не говорю просто, с тобой немного расслабился. Буду следить за этим. Но мы что-то отвлеклись. Так что насчёт моей проблемы? Мне кажется, ты просто никак не можешь осознать, что стреляешь ты, а не твой пистолет. Ты нажимаешь на эту штуку и ждёшь, что пистолет выстрелит. Ты привык, что в твоём мире это так и работает. «Но он не может выстрелить, а сам ты не стреляешь, потому что ждешь этого от пистолета». «Ну, возможно», — согласился я, повспоминав свои ощущения. «Скорее всего, так оно и есть. И что здесь можно сделать?» «Оставь свой пистолет в покое», — предложила она. «Он помог тебе выстрелить в экстремальной ситуации, когда у тебя не было времени вспомнить о том, что он стрелять не может. А сейчас он тебе только мешает, потому ты подсознательно ждешь выстрела именно от него». «Так что ты мне посоветуешь? Вообще не заниматься магией?» «Нет, заниматься тебе нужно обязательно», — покачала она головой. «Только не надо так зацикливаться на пистолете. Атакующая способность — это очень важно, но есть и другие не менее важные способности. Вот взять, к примеру, твоё чувство окружения. Я вообще про такое не слышала. Даже просто просканировать на такое расстояние может далеко не всякий сильный магик. А ты не просто сканируешь, ты постоянно отслеживаешь». К тому же видишь не только живых существ, но даже возмущение пространства. Я имею в виду переходы. Это очень мощная и невероятно полезная магия. Тренируй ее, старайся увеличить радиус и точность определения». «Хорошая мысль», — согласился я. «Твоя устойчивость против наведенного паралича — это тоже ценная способность», — продолжала Арна. «Ценная — это даже очень мягко сказано, это бесценная способность. Она спасла нас дважды возможно, спасет еще не раз». «Наведенный паралич — очень популярный прием, его часто используют для пленения тех, кто заметно слабее. И от тебя никто не ждет сопротивления, поэтому тебе удалось убить и старшего, и магика в Мирадии». «Вот только как эту твою устойчивость тренировать?» — задумался она. «Ну ладно, с этим пока непонятно, но у тебя есть еще одна интересная способность. Помнишь, как ты испортил копье охранников за вражки? Чем тебе не атакующая способность?» «В бою от нее толку мало», — покачал я головой. Это вроде ещё одной невидимой руки. Допустим, я смог бы с её помощью задушить кого-нибудь, но душить кого-то в бою... Не обязательно же прям вот душить, — заметила Арна. Замедлить, отвлечь, заставить споткнуться, ещё что-нибудь. Часто этого достаточно. Но главное не в этом. В этой способности тебя не отвлекает что-то привычное, вроде пистолета. А когда как следует её освоишь, то вполне возможно и стрелять у тебя получится. Тебе ведь нужно прежде всего поверить в себя и принять свои способности. «Спасибо, Арно Хороший совет», — поблагодарил я. «Совет был действительно хороший, мне следовало бы додуматься до этого самому, а не пытаться бесконечно выстрелить из пистолета, который в принципе не способен выстрелить». «Слушай, Арно, вдруг вспомнил я, — «раз уж у нас выпало время просто поболтать, давно не дает мне покоя такой вопрос, почему мы друг друга понимаем. Ну, кое-какие слова ты произносишь чуть иначе, а кое-какие слова мне незнакомы, я только догадываюсь, что они значат». «Но язык все равно один, и никаких проблем с общением у нас нет. Так почему мы с тобой говорим на одном языке?» а «На каком еще языке мы можем говорить?» С видом полного недоумения переспросила она. «У нас никакого другого языка нет». «Понимаешь, в чем дело? У нас-то другие языки есть, сотни разных языков. Но вы все говорите почему-то только на русском. Стало быть, ваши предки были русскими, так?» «Наверное, так», — осторожно согласилась Арна. «Если мать привела в этот мир своих возлюбленных детей, то, значит, возлюбила она исключительно русских. За что б нам такая честь? Чем русские-то заслужили?» «Не знаю, артём, — озадачилась она. «Действительно странно». «А вот если ящеры просто таскали рабов из русских деревень, тогда это легко объясняется». «Ты прав», – кивнула она. «Еще одно доказательство, что официальная история храма ничего общего с правдой не имеет. Знаешь, про языки, наверное, тоже лучше молчать». Храм не воспримет это иначе, как ересь и матери. Язык всегда существовал только один. Никаких других языков нет и быть не может. звучит это твердо, чтобы не проговориться случайно. Это я и сам прекрасно понимаю, согласился я. Но еще мне непонятно, почему у вас имена совсем другие. А, «Э, какие имена у вас? Заинтересовалась Арна. Если присмотреться, то у нас все имена имеют какое-то значение. Например, Гораст, не Третьяк. Или, скажем, Вячеслав, Людмила, Светана. Хотя у многих имен значение уже забылось со временем, но у большинства его можно проследить. А у вас я ни одного знакомого имени не увидел, и все какие-то бессмысленные. Видишь ли, Артем? С некоторой неловкостью ответила Арна. У нас был период рабства у ящеров, мы не любим об этом вспоминать, да и наша официальная история об этом очень скупо говорит. Но потом как-то сложилось, что после освобождения люди стали выбирать другие имена, не напоминающие о прошлом. И в конце концов стало считаться, что имя свободного человека не должно быть с чем-то связано. Имена с каким-то значением можно встретить разве что у холопов. «То есть из-за моей фамилии Бобров ты при встрече записал меня в холопы?» «Дошло до меня». «Извини», — она покраснела от смущения. «Ну что я могла подумать? Я же не знала, откуда ты. Но я ведь быстро поняла, что какой ты не холоп». «Да уж», — ошарашенно сказал я. «А что насчет моего имени?» «Оно вообще-то связано с Артемидой?» «С Артемидой? Неважно», — махнул я рукой. «Мы имени Артем не знаем», — покачала головой Арна. «Так что оно у нас ни с чем не связано. Обычно имя свободного человека». «Понятно», — догадался я. «Оно, видимо, на Русь пришло уже после. От христиан». «От христиан?» — понимающе переспросила она. «Это кто?» «Неважно», — повторил я. «Да, интересно у вас тут». «Этак вы ведь и нашу князь Яромира с княгиней Радмилой записали бы в холопы». Арна молча улыбнулась, тоже оценив юмор ситуации. «А знаешь, какая мысль мне только что в голову пришла?» Вдруг пораженно сказал я. «Раз ты даже не слышала про христиан, значит, вы ушли сюда до того, как они на Руси появились, то есть давно, очень давно. За это время наши языки должны были далеко разойтись, но они остались практически одинаковыми. А это значит что?» «Что?» Непонимающе переспросила она. «Это значит, что контакты сохранились. Ваши ходят к нам, и, возможно, наши к вам. И кто к вам ходит?» «Вот этот вопрос меня тоже очень сильно интересует», задумчиво сказал я. Сидеть нам пришлось еще долго, и я чувствовал, что Арна уже в конец озверела от безделья. Она этого не показывала, точнее, старалась не показывать. Изредка что-то все-таки прорывалось но я каким-то образом ощущал ее настроение. Да и меня это сидение тоже здорово достало. Я, конечно, все это время занимался тренировками, и что-то у меня действительно начало получаться, но на нервы вся эта ситуация и мне давила. Переход использовался довольно активно, я бы сказал, даже слишком активно, учитывая, какую дыру из себя представляла вольность. За день туда-обратно переходила группы три, а то и четыре. Для сравнения можно вспомнить, что из Мирадии в переходила одна группа в день, и обе эти секторали были большими процветающими. Вольность даже близко не могла с ними сравниться. В общем-то, объяснение здесь напрашивалось сразу. Вольность была основным узлом контрабандной сети и, вероятнее всего, полностью принадлежала контрабандистам. На четвертый день наше сидение наконец закончилось. В той группе с магиком сидеть наскучило довольно быстро. Если поначалу магик сканировал окрестность чуть ли не каждые полчаса, то на третий день я уловил сканирование только трижды. Ближе к вечеру четвертого дня вся группа снялась с места и неторопливо двинулась обратно в город. «Арна, они уходят», — негромко сказал я, и она резко встрепенулась. «Пойдем?» — с надеждой спросила она. «Нет, надо немного подождать», — отрицательно покачал головой я. «Опять ждать», — тоскливо вздохнула она. «Не стоит рисковать», — объяснил я, чувствуя себя немного виноватым. «Там вполне может остаться сильный магик, которого я не могу засечь». «Именно на тот случай, если мы сразу поспешим перейти». «Ты в самом деле думаешь, что нас там ждут?» С ясно выраженным скепсисом спросила Арна. «Нет, не думаю», — честно ответил я. «Но жизнь слишком ценная вещь, чтобы рисковать ею там, где вполне можно обойтись без риска. Я понимаю, что тебе надоело ждать, мне и самому надоело здесь сидеть, но ничего не изменится от того, что мы перейдем чуть позже». Я хочу перейти ранним утром, когда мы точно никого не встретим ни на этой, ни на той стороне. «Хорошо, Артем», — неохотно согласилась она. «Делай, как знаешь». Почти сразу я убедился, что идея подождать была совершенно правильной. Через некоторое время после ухода караульных из Облачного перешла очередная группа, хотя в другие дни никто не переходил так поздно. Если бы мы двинулись к переходу сразу, мы бы обязательно с ними столкнулись. Если не здесь, то на другой стороне». И совсем не обязательно, что это были простые торговцы. Вполне возможно, что это была еще одна поисковая команда, которая искала нас в Облачном. Спать мы устроились чуть раньше обычного, и как только ночная тьма немного рассеялась, я легонько потормошил Арну за плечо. пара негромко сказал я. Она тут же открыла глаза и молча поднялась. К переходу мы подошли готовыми к любой неожиданности, но там нас никто не караулил. Все было тихо в предутренних сумерках, даже немногочисленные птицы вольности еще не проснулись. Я взял Арну за руку и решительно впечатал ладонь в большое неровное пятно, едва различимое на серой поверхности гранитной скалы.